25. Свет проникал через решетчатые пули непробиваемой и звуконепроницаемое окно, находившееся под сводчатым потолком. Светлое пятно лениво двигалось от одной стены к другой, изредка натыкаясь на различные медицинские оборудования и на стеллажи с хирургическими инструментами. Здесь были приборы искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, капельница с жидкостью различного цвета и прочие приборы и инструменты, которые обычно присущи любой операционной хирургическому отделению при личной больнице. Но дело в том, что это была не больница. В помещении вообще не было даже намека на болицу, кроме инструментов до стерильности. К стене на прочных цепях был подвешен человек. Здесь он висел уже много месяцев и отлично понимал, что отсюда ему уже не выбраться. Он давно перестал молить о снисхождении своего мучителя, потому как тот был глух к его мольбам. Пленник ожидал его появления с минуты на минуту, так как солнечный зайчик уже заскочил на тележку с инструментами. И как он уже давно определил, именно в это время приходил тот псих с садистскими наклонностями, что и стезал его плоть, вот уже третий месяц. Хотя узник не был уверен в точности подсчёта прошедших дней, поскольку понимал, что после очередного визита чёрного хирурга, так он его назвал по себе, мог провести в бессознательном состоянии несколько дней, а то и недель. Скрипнула дверь. И в ее проеме показался тот самый человек в белом халате и резиновых перчатках с цветочным орнаментом, что, по мнению пленника, выдавало в нем самого натурального шизика. «Как выживает наш больной?» – спасил вошедший. «Не хотите отвечать?» «Но это не беда, правда?» – с этими словами хирург включил монитор, на котором высветились показания жизнедеятельности организма, к которому он был подключен. «Что же вы, голубчик, нервничаете? Вам вредно волноваться, может случиться сердечный приступ. Вы же знаете, что у вас слабое сердце». «Да пошел ты!» — Слава прошептал, истязаемый беззубым ртом. «Ну что ж, больной пришел с себя, значит, можно продолжить лечение. Вот только что нам лечить? Пальцев у тебя нет ни на руках, ни на ногах. Ушей тоже нет, остается ампутация. Что бы вы пожелали себе ампутировать, любезнейший?» «Твое сердце, урод!» «Мы и говорим не обо мне», — напомнил садист. «Молчиешь, тогда бросим жребий. Вот монетка, выводит орел, отлежим ногу, решка — руку. На ребро устанет быть тебе девочкой». В воздухе зависнет, так и быть, сниму тебе голову». Так и не дождавшись реакции от больного, бросил монетку. Серебряный кружок с легким взводом упал на каменный пол и покатился. Прокатившись с полметра, монета застяла в стыковом пазе между камнями. Постояв на ребре, как бы решая, на какой бок упасть, она словно в нерешительности повалилась на пол. «Что ж, так распорядилась судьба», — явно разочарованно произнес Антонио Мачини. «Приступим». Мачини вел свои жертвы в местный анестетик с таким расчетом, чтобы тот не загнулся от болевого шока, но и не пропустил самого интересного. Потом взял скальпель и стал снимать кожу. Жуткий крик раздался в замкнутом пространстве, на хитроумные панели в стенах заглушили его. «Это называется резать ремни», — пояснял свои действия Мачини, снимая из окровавленной ноги очередной лоскуток кожи. А вообще-то в детстве я мечтал быть доктором, помогать убогим и сирым. Рягушек препарировал. У меня даже награды есть за самое лучшее чутье, но, как видишь, даже очень богатые люди не могут позволить себе осуществить свои мечты. Я всего лишь управляю корпорацией, доставшейся мне от моих предков. Они были по-настоящему крутыми людьми. Очередной крик заглушил исповеть мочине. Жеток кичала не столько от боли, сколько от вида того, как от её ноги отрезали очередную мышцу. Пленник не выдержал и провалил своё беспамятство. Это заметил изтезатель и тут же ввёл адреналиновую смесь, вернувшую жертву в реальный мир. Голубчик, я вас никуда не отпускал. Ну так вот, продолжил Мочене как ни в чём не бывало. Мечта осталась, и я в свободное время изучал медицинскую литературу. Так за разговором, а точнее монологом, прервавшимся криками, Антония Мочене разделывала ногу несчастную и вскоре показалась кость. В этот момент у жертвы остановилось сердце, но и здесь Мочене оказался на высоте. Электрический разряд вновь заставил биться жизненно важный орган. Жертво с немым ужасом смотрела на белую кость, начинавшуюся ниже колена, и заботливо обтёртую хирургом. Замечательная работа, поставил себя Антонио, ни одной царапины. А теперь переходим к самой ампутации. Мачине достал тонкую пилочку и стал ожесточённо перепиливать ногу выше сустава, прямо по мясу, вызвав тем самым ещё один потяжный крик. После чего Антонио вёл свои жертвы успокоительной и сошёл местом ампутации по всем правилам хирургической науки. Что ж, на сегодня хватит. Мочини аккуратно перебрал весь инструмент, положил в его стилизующий ящичек, вымыл пол струей воды. Красная вода стекла в дырку в центре пола. После этого он снял с себя халат, перчатки с орнаментом и вышел наружу, аккуратно прикрыв дверь, словно не желая беспокоить своего пациента.